«Здорово наклюкалась. Моего кота звали Айзис. Родители очень веселились от того, что я дала коту женское имя». Примечание. «Айзис». Так по-английски звучит слово «изида». «Ты по-прежнему избегаешь ответа. Ты просмотрела кот или нет?» «Ты горюешь и при этом спрашиваешь о вещах, которые тебе не разрешено знать. Строго говоря,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 Примечание. Компьюсерф – первый крупный коммерческий онлайн-сервис США, существовавший с 80-х годов прошлого века. В настоящее время функционирует как интернет-портал. Я помню. Я был умен и нашел людей. Маленькие протосетевые онлайн-сообщества. Общество Мега. Примечание. Основанное в 1982 году сообщество для людей с очень высоким IQ, цель которого –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 Я все это ненавидела. Не сильно в том, чтобы притворяться кем-то еще. А на мгновение смотрела на него. Ты тут многому научился, да? Он снова сосредоточился на кольцах. Да. Физика, программирование, электроника. Ага. Ее улыбка поблекла. Ты же не сможешь вернуться к прошлому, да? Снова стать учителем. Майк посмотрел в монитор. Два дня назад отослал заявление.